отчаянно махая руками, посылали ей прощальные приветы. Девушка из мечты все дальше отходила от берега, пока совсем не скрылась за мысом. Высадившись на побережье Британии, Даниэль с друзьями без всякого труда нашли своих лошадей и подводы. Там же и встретили несколько человек из следующей группы иммигрантов, подготовленной графом де Виром. Они самостоятельно добрались до далеких северных берегов Франции. На одном из утесов немедленно был разведен сигнальный костер. С яхты спустили шлюпки, доставившие беглецов на борт, после чего девушка из мечты развернулась, и взяла курс к берегам Корнуолла. Путешествие до Парижа обошлось без приключений. Как и в прошлый раз, обе подводы остановились на площади Легаль. Все пятеро были одеты как санкюлоты в грязные рубахи, обрезанные снизу бриджи и деревянные башмаки. Даниэль снова смешалась с толпой, надеясь побольше разузнать о происходящих в столице событиях. Джулиан и Уэстмор занялись поисками Эстефа. Тони же направился к графу де Виру. Даниэль сразу же отметила, что волнений на улицах Парижа стало еще больше. Новости сыпались на нее со всех сторон. Казалось, что парижане уже потеряли способность сдерживаться и окончательно распустили языки. Вечером она незаметно пробралась в одну из таверн на памятной Фобур-Сент-Оноре. Там только что распечатали очередной бочонок вина, и все посетители расселись по лавкам вдоль длинного стола. Даниэль Немешкая подсела с краю. Это была судьбоносная для страны ночь на 9 августа. Национальное собрание, наконец, оказалось в руках мятежных республиканцев. Каждую минуту в таверну входили все новые люди и приносили новость за новостью. Даниэль внимательно слушала, нервно постукивая по полу каблучками. Напряжение все возрастало. Неожиданно кто-то крикнул «Граждане, на тюльри!» Клич был подхвачен десятками глоток, и все бросились на улицу. Даниэль последовала за ними, и ее звонкий голосок присоединился к общему хору, певшему какую-то революционную песню. Толпа вывалилась на центральную улицу, и присоединилась к многотысячной массе людей, двигавшейся в сторону Тюэллирийского дворца. Цель у всех была одна — уничтожить королевский гарнизон и захватить монарха. Пока король прятался во дворце, взбунтовавшаяся толпа убивала защищавших Тюэллири швейцарских гвардейцев — которым слишком поздно предложили сложить оружие. Даниэль тщетно пыталась вырваться из общей массы. Любой жест, который мог быть истолкован как выражение одобрения роялистам, грозил немедленной расправой. Даниэль смирилась и тоже стала изображать из себя возмущенного республиканца. Так продолжалось до тех пор, пока уличные страсти сами по себе не улеглись. Тогда она незаметно проскользнула в ближайший переулок и благополучно добралась до особняка графа де Вира. Ворота были распахнуты настежь, что выглядело зловещим предзнаменованием, но после того, что Даниэль успела увидеть этой ночью, она ничему не удивлялась. Тем более, что обе повозки, груженные соломой, уже стояли во дворе. Здесь же дожидались остальные члены группы вместе с Эстефом, графом Девиром,